Клерком, в маленьком городке, и жил в маленьком доме на маленькой Хай-стрит, в десяти минутах ходьбы от маленькой церкви, и которого можно было застать ежедневно от девяти до четырех, внедряющим свой маленький запас знаний в маленьких мальчиков. Натаниэл Пипкин был кротким, безобидным, добродушным созданием, со вздернутым носом и кривыми ногами, слегка косившим и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 как приходский священник, такого внушительного помещения, как резница, или такого упорядоченного учебного заведения, как его собственное. Только один единственный раз в жизни Натаниэл Пипкин видел епископа, настоящего епископа, у которого были батистовые рукавчики, а на голове парик».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 Головоломную задачу направило сложение для провинившегося шалуна, и его взгляд внезапно не остановился на румяном лице Нерайи Лобс, единственной дочери старого Лобса, важного шорника, жившего по другую сторону улицы. Глаза мистера Питкина останавливались на хорошеньком личке Меры и Лобс много раз, когда он встречал ее в церкви или где-нибудь в других местах. Но глаза Меры и Лобс никогда не были такими блестящими, щеки Меры и Лобс никогда не были такими румяными, как в этот именно день. Неудивительно, что Натаниэл пипкин не мог отвести глаз от лица мисс Лопс. Неудивительно, что мисс Лопс, поймав на себе пристальный взгляд молодого человека, отвернулась от окна, из которого выглядывала, закрыла его и спустила штору. Неудивительно, что Натаниэл Пипкин немедленно вслед за этим набросился на юного шалуна, который раньше провинился, и отшлепал и отколотил его со всей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 старого лопса важного шорника который мог бы купить целую деревню одним росчерком пера и даже не заметить издержек старого лопса который как было хорошо известно, имел уйму денег, помещенных в банке ближайшего базарного городка, старого лопса, у которого, по слухам, были несметные и неистощимые сокровища, накопленные в маленьком железном сейфе с большой замочной скважиной, находившимся над каминной полкой в задней комнате. Старого лопса, который, как было хорошо известно, украшал в праздничные дни свой обеденный стол чайником, молочником и сахарницей из чистого серебра, каковые, он похвалялся в гордыне сердца своего, должны были стать собственностью его дочери, когда та найдет себе мужа по вкусу. Я повторяю, ибо это вызывает глубокое изумление и крайнее недоумение, что Натаниэл Пипкин имел дерзость скосить глаза в ту сторону.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 Или стер учитель с лица земли, или совершил какой-нибудь другой оскорбительный и чудовищный поступок, в равной мере жестокий и неистовый, ибо он был ужасным стариком, этот лопс когда задевали его гордость или в нем вскипала кровь, а ругался он».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 Ради этого стоило просиживать здесь часами и смотреть на хорошенькое личко, когда глазки были опущены. Но когда Мераэл Лобс начинала отрывать глаза от книги и бросать лучистые взгляды в сторону Натаниэла Пипкина, его восторги и упоение были буквально безграничны. Однажды, зная, что старого лопса нет дома, Натаниэл Пипкин дерзнул, наконец, послать воздушный поцелуй и Лопс, А Мерая Лопс, вместо того, чтобы закрыть окно и опустить штору, послала воздушный поцелуй ему и улыбнулась. Вот почему Натаниэл Пипкин решил, будь что будет, а он откроет свои чувства без дальнейшего промедления. Никогда еще не украшали землю более изящная ножка и веселое сердце, более милая личка и хрупкая фигурка, чем у Мера и Лобс дочери старого шорника. В ее блестящих глазках играл плутовской огонек, который воспламенил бы сердце значительно менее чувствительное, чем сердце Натаниэла Пипкина, и в ее веселом смехе звучала такая радостная нота, что самый суровый мизантроп должен был улыбнуться, ее услышав. Даже сам старик Лобс в минуту крайнего раздражения не мог противиться ласкам своей хорошенькой дочери, а когда она... Ее кузина Кейт, лукавая, очаровательная, маленькая особа с дерзким взглядом, вместе вели атаку на старика, что, сказать по правде, делали не очень часто. Он не мог им отказать ни в чем, потребуя даже часть несметных и нестощимых сокровищ, укрытых от дневного света в железном сейфе. У Натаниэла Пипкина сильно забилось сердце, когда он увидел эту соблазнительную парочку ярдах ста впереди летним вечером, на том самом поле, по которому он много раз бродил до наступления темноты, размышляя о красоте Мера Елопс. Но, хотя не раз думал он о том, как живо и легко подойдет к Мера Елопс и расскажет ей о своей страсти, если только ему удастся ее встретить, Он почувствовал теперь, когда она неожиданно появилась перед ним, что вся кровь бросилась ему в лицо, к явному ущербу для его ног, которые, лишившись своей обычной доли крови, задрожали. Когда девушки останавливались сорвать цветок или послушать пение птицы, Натаниэл Пипкин Также останавливался и делал вид, что погружен в размышление, и это соответствовало действительности, ибо он думал о том, что же ему делать, когда они повернут назад, а это было неизбежно, и «встретиться с ним лицом к лицу». Но хотя ему страшно было их догнать, он не согласился бы потерять их из виду. Вот почему, когда они ускоряли шаги, и он ускорял шаги, когда они замедляли их, и он замедлял, когда они останавливались, и он останавливался, а так как они могли бы продолжать свою прогулку до наступления темноты, если бы Кейт не глянулась украдкой и не поманила ободряюще Натаниела Пипкина. В манерах Кейт было что-то, чему нельзя было противостоять. И вот Натаниэл Пипкин пошел на зов. Натаниэл Пипкин густо краснел, а коварная маленькая кузина неудержимо смеялась. Натаниэл Пипкин преклонил колени на покрытой росой траве и объявил о своем решении остаться преклоненным навеки, если ему не будет разрешено встать признанным возлюбленным меры елов.